Мария Тибальди еза Баганини. Часть вторая. Глава третья. Лукка. На своем пути мы увидели лукку, возвышавшуюся над бескрайними лугами, окруженную каменной стеной. Фацио Дельи Уберти. Путеводитель. Лука предстала перед девятнадцатилетним погонинием среди зеленой долины в обрамлении виноградников и оливковых рощ, окруженная красными средневековыми стенами, из бойниц которых смотрели жерла пушек. 14 сентября этот сонный старинный город обычно пробуждался, чтобы торжественно отметить праздник Святого Креста. Известно, что в Лукке хранится деревянное распятие, именуемое Святой Лик, которое каким-то чудесным образом привезли на корабле из Палестины и которое с первых же столетий нашей эры сделало Лукку местом паломничества. В средние века паломник, направлявшийся в Рим, считал своим долгом остановиться в Лукке, чтобы поклониться реликвии. Таков был неизменный этап святого маршрута. И с тех пор в Лукке ежегодно устраивался, да и по сей день торжественно отмечается, праздник Святого Креста. Возможно, накануне вечером скрипачу довелось видеть фантастическое зрелище – традиционное шествие со свечами, в котором принимали участие все жители города и крестьяне со всей округи. Широкий людской поток с сожженными свечами тянулся от церкви святого Мартина к церкви святого Фридиана вслед за городскими властями, отрядом военных, слугами и трубачами в нарядных костюмах, которые несли знамя города с изображением святого лика. «Процессия двигалась», — пишет Лазарески. Словно огненный поток по кривым улочкам, проходя мимо мрачных домов, освещенных множеством фонариков и балконов, украшенных флагами и богатыми коврами. На рассвете мощный залп больших и малых мартир и крепостных пушек возвестил о начале церковного праздника. Ярмарка на площади Сан-Микеле забрала многолюдную, пеструю, живописную толпу торговцев и покупателей, теснившихся у лавок и окружавших фокусников, акробатов, астрологов, рассказчиков. Музыке на этом празднике отводилась важная роль, и обычно сюда стекалось много приезжих музыкантов, которые охотно и бесплатно играли во время всех церковных служб. Николо знал об этой традиции и тоже решил выступить перед людьми, заполнившими Лукский собор. В то время скрипач пользовался очень длинным смычком и сам рассказывает в автобиографии, что поначалу все смеялись над ним из-за этой странности. Но, добавляет он, вскоре меня вознаградили такими горячими аплодисментами, что другие исполнители не рискнули больше предлагать свои услуги. В Государственном архиве Луки хранится рукописный журнал того времени – «Лукская литературная смесь». Там, где речь идет о 1801 году, можно прочесть. Месса продолжалось слишком долго, так как Прилат имел неосторожность разрешить исполнение совершенно нового концерта некоему Паганини, киноэскому якобинцу. Его концерт длился 28 минут. Сеньор этот играл с большим мастерством, но у него не оказалось ни критериев, ни музыкального вкуса. Он имитировал на скрипке пение птиц, звучание флейты, трубы, рожка, так что его концерт в конце концов превратился в оперу буф, поскольку все смеялись, восхищаясь мастерством и свободным владением инструментом. Молодой человек не понимал, что имитация пения птиц и инструментов, хотя и говорит об определенном мастерстве, но может восприниматься всего лишь как причуда молодости, которое можно позволить себе в академии, да и то в определенных пределах, но никак не в святом месте». Концерт этот имел огромнейший успех прежде всего у якобинцев, которые утверждали, что никогда еще на празднике Святого Креста не звучала подобная музыка, и что если кто-либо вздумает возражать против этого, то рискует отправиться в тюрьму. Вскоре Николос снова выступил на большом ночном богослужении, и его концерт вызвал такое восхищение собравшихся, что монахам пришлось спуститься с хоров и громко потребовать тишины. В письме Доминика Джиминьяни, хранящемся у Ладзара Рибица, одного из душеприказчиков-скрипача, находим сообщение о том, что в декабре 1801 года, спустя несколько дней после академии во дворце, Баганини получил должность первой скрипки республики. Итак, он стал первой скрипкой Лукской республики. Столь скорое признание таланта не могло не принести ему огромной радости и удовлетворения. В Лукке ему предстояло прожить несколько лет. В то же время его должность позволяла уезжать в отпуск в другие города Тосканы. Он побывал в Пизе или Ливорно. Говоря об этом периоде его жизни с 1801 по 1805 год – Биографы обычно дают волю своей фантазии. Одни придумали, например, историю о том, будто скрипача заключили в тюрьму, и он томился там за убийство жены, или, вариант, любовницы. На его скрипке якобы оставалась только одна четвертая струна, и он с поразительным мастерством научился играть на ней одной. Другие поговаривали даже, будто он использовал в качестве струн жилы убитой женщины. Третьи уверяли, что он провел эти годы на каторге и прихрамывает на левую ногу потому, что долго сидел на цепи. Тосканский период жизни музыканта можно, однако, воссоздать без особого труда. Как мы увидим, таинственной дымкой будут затянуты лишь годы отданные любви, которая на некоторое время отстранила его от мира и приостановила концертную деятельность. По поводу его пребывания в Луке, Кадиньола приводит интересное письмо Бартоломео Куиличи Кладзаро Рибиццо. Нет сомнения, что знаменитый скрипач, преподаватель музыки, сеньор Паганини, когда приезжал у молодости в Луку, где служил некоторое время в оркестре, вызывал всеобщее восхищение. И насколько ему позволяли средства, был добр к беднякам, особенно к скрипачам. Он не относился к ним завистью или ревностью, но уважал других музыкантов, насколько бы слабее его они ни были, И порой своими советами, очень тактично, не подчеркивая своего превосходства, побуждал их применить другие методы преподавания. И хотя в те времена некоторые учителя музыки не слишком сильны были в своем искусстве, он, тем не менее, всегда снисходительно относился к ним и никогда не упрекал. Кроме уроков игры на скрипке, он обучал также игре на всех других струнных инструментах. Долгое время и очень успешно занимался, например, сеньором Анжело Торре, давал ему уроки игры на виолончели. Бесплатно, по дружбе, занимался с учителем музыки Франческо Бандеттини, ставшим позднее первым контрабасом королевской капеллы, помогая ему освоить новый способ игры на этом инструменте. Оркестрантов Дюлипиане и «Джованетти» он тоже учил играть на скрипке и даже специально для них написал музыку с большим мастерством. Паганини начал на деле подтверждать свой знаменитый девиз «Великих не страшусь, униженных не презираю». В этом письме обращает на себя внимание замечаний по поводу доброты скрипача, который не был, конечно, богат при своем скромном заработке музыканта-оркестра. И утверждение это противоречит, как противоречат, впрочем, и некоторые другие факты, мы это еще увидим, злому обвинению в скоредности и жадности, которые нередко бросали в адрес Генуэсса. Привлекает внимание и другой факт. Музыкант приобретал в оркестре опыт. Его яркий, многосторонний талант помогал ему схватывать сущность каждого инструмента и использовать ее необычным и неожиданным образом. Работа в оркестре, кроме того, пригодилась ему при сочинении симфонических произведений. Вспомним, что такой же опыт приобрел, например, Шуберт, когда юным музыкантом играл в оркестре «Штат конвинкт и «Лист, играя в оркестре в Веймаре». Впоследствии Паганини станет, как мы увидим, блестящим дирижером, и эта деятельность будет иметь большое значение для его карьеры. Второе письмо, которое приводит Каденьола, написано Терезой Кикка Куеличи. И тоже адресовано Ладзаро Рибицу. Хочу рассказать о том, что вы спрашивали у моего брата Бартоломео Куэлличи про сеньора Николо Паганини, известного музыканта, который жил одно время в Лукке. В 1811 году я родила сына, а незадолго до этого осталась вдовой, поэтому попросила сеньора Паганини стать его крестным отцом. Поначалу он хотел отказаться, потому что, согласно нашей религии, став крестным отцом, он невольно брал на себя некоторые обязательства по отношению к крестнику. Но, уступив затем моим просьбам, он поднял ребенка над святой водой и пожелал, как принято в таких случаях, сделать мне подарок, а я как раз находилась в тесненных обстоятельствах. К чести сеньора Паганини следует добавить, что он очень добр к ближнему, всегда готов помочь бедным, и нрава он добродетельного и похвального. В этом небольшом портрете Паганини выглядит на редкость мягким и, по словам тосканской подруги, щедрым человеком. Что же касается его добродетельного и похвального нрава, то слова эти несколько противоречат признаниям самого скрипача, которые, несомненно, звучат искренно. Почитаем, что он сам рассказывал шотки: Как человек, проведший жизнь, полную странствий и зачастую очень бурную, Должен признаться, что моя молодость не лишена ошибок, свойственных молодым людям, которые, живя долгое время почти что в рабстве, вдруг оказываются свободными от всяких уз и предоставленными самим себе. Понятно, что после долгого воздержания они жаждут все новых и новых наслаждений. Мой талант повсюду встречал необыкновенное признание, слишком большое, честно говоря, для человека молодого и пылкого возможность ездить по разным городам, восторг, с которым почти каждый итальянец относится к искусству, генуэзская кровь, которая, похоже, течет несколько быстрее немецкой, все это, да и многое другое, нередко приводило меня в компании, которые, конечно, не отличались изысканностью манер. Должен со всей искренностью признать, что я не раз попадался в руки людей, умевших играть, намного лучше меня, искуснее и удачливее. Речь идет, разумеется, не о скрипке или гитаре. Бывало в один вечер я спускал все, что получал за несколько концертов, а по собственному легкомыслию нередко оказывался в положении, когда только мое собственное искусство могло спасти меня. Эти строки рисуют нам живой образ юного, еще неопытного музыканта, оказавшегося из-за внезапной свободы и независимости в опасном положении. Его бурный темперамент разрывался между двумя страстями – любовью и карточной игрой. И, возможно, именно в лукке, вырвавшись из-под строгого отцовского надзора, опьяненный свободой, ранее еще неизведанной, он отдался любви, увлечению, которое позднее так дорого обойдется ему. И опасной страсти к карточной игре, от которой, к счастью, его очень быстро излечил один случай, заставивший похолодеть от ужаса и в то же время послуживший весьма поучительным и спасительным уроком. У Паганини имелось в то время только одна камерная скрипка, прекрасный инструмент, возможно, тот самый, который подарил ему в парме художник Пазиний. Один князь, имя которого музыкант не захотел назвать, давно выражал желание купить у него эту скрипку и однажды даже настойчиво попросил назначить за нее цену. Николо совершенно не собирался расставаться с ней и потому запросил 250 золотых монет. Князь ответил, что, очевидно, скрипач шутит, называя такую сумму, и что он, тем не менее, готов заплатить за инструмент 100 золотых монет. Как раз в тот день Николо оказался в очень трудном положении из-за огромного проигрыша и уже хотел уступить князю скрипку за предложенную цену. Но тут пришел к нему приятель и предложил пойти вечером в игорный дом. Весь капитал скрипача составляли тридцать лир, при том, что он уже заложил часы, кольца, булавку, все более или менее ценные. «Рискну этим жалким остатком моих богатств», — решил он, «и если судьба отвернется от меня, продам скрипку князю и уеду в Петербург поправлять свои денежные дела концертами». Он согласился на предложение приятеля и вечером выложил на стол свои последние деньги. Очень скоро от тридцати лир осталось всего три И музыкант уже представлял себе, как едет в далекую заснеженную Россию. Но тут фортуна пожелала превратить три его последние монеты в 160 лир. Николо так перепугался, что понял – игрок – самый ничтожный человек на свете. И, утвердившись в понимании этого, с тех пор навсегда отказался от пагубной страсти. Вскоре после этого случая скрипач получил в награду за свое мастерство второй великолепный инструмент. Однажды вечером он оказался без скрипки в Ливорно. Может быть, он заложил ее, а может, приехал туда развлечься, но ему предложили выступить с концертом и одолжили ценную скрипку одного богатого коммерсанта, любителя искусства, некоего сеньора Ливрона погонений блистательно исполнил концерт в Йотти, и когда закончил выступление, сеньор Леврон взволнованно произнес «Ничья рука больше не коснется этого инструмента, это осквернило бы его скрипка ваша». В это же время в жизни музыканта впервые появляется женщина. Ее окружает ореол загадочности и неизвестности. Паганини никогда никому не называл ее имени, и такая застенчивая сдержанность позволяет думать о глубоком чувстве к достойному и благородному человеку. В автобиографии музыкант отмечает только, что в это время занимался сельским хозяйством и несколько лет с удовольствием щипал струны гитары. Только однажды он кое-что рассказал об этом Фетису, не уточняя, однако, кто эта женщина и где они встречались. Фетис пишет. Хотя в расцвете молодости Пагани не только и знал, что получал громкие признания своего таланта, после одной из тех историй, какие довольно часто случаются в жизни великих артистов, скрипка вдруг перестала приносить ему прежнее удовлетворение. Предметом его пылкой страсти оказалась одна знатная дама. И поскольку она отвечала ему взаимностью, влюбленные уединились в ее тасканском имении. Дама эта играла на гитаре и передала Николо свою любовь к этому инструменту. Почти три года Паганини с увлечением занимался игрой на гитаре и сельским хозяйством – поскольку прекрасное имение его дамы сердца давало ему такую возможность. За это время он написал двенадцать сонат для гитары и скрипки, которые составляют второй и третий его опусы. Но в один прекрасный день музыкант, словно пробудившись ото сна, вновь взялся за скрипку. Вернувшись к Геную в конце 1804 года он несколько месяцев занимался сочинением музыки. Итак, если исходить из того, что пишет Фетис, роман со знатной дамой длился, видимо, с начала 1802 до конца 1804 -го года это те три года жизни музыканта, которые, как уже отмечалось, все еще остаются загадочными. В обширном собрании неизданных произведений скрипача имеется около 20 сочинений для гитары соло, а также для скрипки и гитары, для струнных и гитары. Большая соната для гитары состоит из трех частей. Определение этих темпов можно применить, как мы увидим, и к трем этапам любовного приключения молодого Паганини. Другой нотный автограф, набросанный на листке должно быть записной книжки, это коротенький вальс, в конце которого рукой автора сделана пометка «Мелодии шести сонатин для французской гитары Николо Паганини». Откровенно говорю, это со всей искренностью. И несколькими нотными строками ниже приписано – Без лести. Записка после небольшой любовной размолвки неизвестно. На отдельном листке и маленький сумасшедший минуэт. Рассеялись тучи, и музыкант пишет музыку безумную от радости. Может быть. А дальше, среди нескольких дуэтов для скрипки и гитары, находим любовный дуэт с таким обозначением частей: Начало, мольба. Согласие, робость, радость, ссора, примирение, знаки любви, известие об отъезде, расставание. И отъезд оказался, видимо, таким поспешным, что сочинение осталось незаконченным. Вероятнее всего, оно посвящено тосканской подруге. Дама это очень любила гитару, возможно сама исполняла эти сочинения. И Николо, оставив на время скрипку, стал писать музыку для этого инструмента специально, чтобы доставить ей удовольствие. Такому состоянию его души вполне соответствовало, видимо, название другого произведения: пятая соната. Певуче, взволнованно, подвижно в котором гитара звучит в гармоническом дуэте со скрипкой, неизбежный союз двух пристрастий – сеньоры и Николо. Любовь знатной дамы к гитаре помогла Николо прекрасно освоить этот инструмент, что весьма пригодилось ему в дальнейшем. Как пишет Конестабеле, в кругу друзей он иногда играл поочередно то на скрипке, то на гитаре, висевшей у него на шее. Скрипку же он держал на коленях и с поразительной быстротой менял инструменты. Со временем гитара перестала интересовать его как виртуоза, и он лишь иногда писал для нее музыку или искал с ее помощью какую-либо гармонию, которая не воспроизводилась на скрипке. Гитара помогла ему еще больше растянуть левую руку. А расположение струн, иное, чем на скрипке, способствовало тому, что его пальцы стали до удивления гибкими, и он смог со все большей, поистине поразительной легкостью владеть скрипкой. Известно, что кроме гитары в эти годы любви к знатной даме у Паганини было и другое увлечение – сельское хозяйство. Дама владела виллой и обширным имением в Тоскане, где укрылась вместе с другом, который жил там, по словам Джеффри Полвере, словно в некоем Венусбурге. Что касается знатной дамы, то, как предполагают, она была на несколько лет старше Николо. и муж ее был, видимо, далеко. Возможно, она вдовствовала. Во всяком случае, ее высокое социальное положение определяло независимость и свободу поведения. Она могла себе позволить бросить вызов условностям, своими любовными приключениями, вроде романа с молодым генуэзским музыкантом. Изведав крайности двух страстей, захвативших его, нежных женских объятий и цепких когтей карточной игры, молодой человек, которому едва исполнилось двадцать лет, почувствовал себя, видимо, несколько утомленным, немного уставшим. Тосканская подруга любила его, должно быть, в какой-то мере по-матерински. Так часто бывает с женщинами, если их возлюбленный моложе и берегла его как наседка. Она предписала ему правильный и здоровый режим, работу в поле и часы отдыха, которые приятно чередовались с часами пылкой любви. Роман длился, как мы видели, около трех лет. Паганини никогда больше не испытывал такой привязанности ни к одной женщине. И, наверное, никогда больше не встречал человека, который оказал бы на него столь же благотворное влияние. Эта женщина, похоже, единственная, о ком он вспоминал с нежностью и сожалением. С тех пор он всегда оставался одиноким, несмотря на свои многочисленные приключения бродячего музыканта. Одинок в глубине души, как человек, и роковым образом привязан к своей скрипке, как артист. Глава четвертая. Элиза Бонапарт. «Белая роза» «Великих не страшусь, Униженных не презираю» Паганини В то время, как молодой погонини Служил в качестве первой скрипки Лукской республики И в качестве возлюбленного Тосканской знатной даме, В Европе и, как следствие, в Италии Происходили важные события. В ноябре 18 брюмера 1799 года Наполеон произвел государственный переворот, свергнув республику и директорию и провозгласил себя первым консулом. 18 мая 1804 года после четырехлетнего диктаторского правления он провозгласил себя императором Франции и 2 апреля 1805 года отправился с Жозефиной в Италию. 23 апреля на коронацию в Милане его провозгласили королем Италии. Затем император и императрица посетили Геную и другие города Северной Италии, и 18 июля 1805 года вернулись в сен клуб Вскоре после этого Наполеон принялся раздавать города и провинции, троны и герцогства, членам своей семьи. Жозефина получила трон в Неаполе. Паолина герцогство герцогства Гуасталла, Евгений Богарне, сын Жозефины и ее первого мужа, был провозглашен вице-королем итальянского королевства, столицей которого стал Милан. Марианне получившей новое имя Элиза, достались княжества Лука и Пьембина, которая выразила желание находиться под протекторатом Наполеона и попросила, чтобы он назначил им в управителей князя из своей семьи. Наполеон, однако, назначил не князя, а княгиню. Элиза С улыбкой комментирует Лиландей, прекрасно понимала, что это Чучело, набитое в офицерской форме, ее муж будет правителем только по названию. Чучелом набитым оказался тот корсиканский капитан, ставший затем полковником Паскуали Бачокки, которого Наполеон тоже переименовал, назвал Феличе, потому что паскуале в итальянском комическом театре это синоним дурака. С новым именем Бачокки не стал, однако, умнее. Марианна Элиза, напротив, слыла женщиной умной и образованной, и больше, чем кто-либо другой в семье, походила характером на своего гениального брата. В малоизвестной книге Саншоле Анро «Шевалье Луиджи Анжелини, содержащей переписку с 1803 по 1821 год этого тосканского дипломата, родом из Серовецы, с князем Камилло Багарне, у которого он был сватом на свадьбе с Паолиной, находим вот такое описание Элизы Бачокки Бонапарт. Княгиню Элизу из всей французской императорской семьи я знал меньше всех, к моему большому сожалению, потому что нашел в ней больше остроумия и культуры, чем ожидал. Ее манеры, ее поступки оказались под стать императору, и я крайне удивился бы, если бы узнал, что у нее не такой же характер, как у него». После рождения ребенка она немного располнела, у нее дивный цвет лица, вдобавок очень похорошела. Это относится к 1806 году. А прежде, похоже, про Элизу нельзя было сказать, что она привлекательна. Масон так описывает ее. Черные волосы и глаза, большой рот – Красивые зубы, очень высокая и очень худая, подобно тем гибридам, тело которых формирует ум и которые, не взяв ничего у противоположного пола, теряют все очарование своего собственного. У Элизы, по мнению французского писателя, не обнаруживалось ничего женственного ни во внешности, ни в фигуре, ни в лице». Если посмотреть на ее официальный, условно-льстивый портрет, который хранится в Лукской художественной галерее, то увидим худую, но не такую уж плоскую фигуру, облаченную в королевскую мантию неоклассического стиля и под бриллиантовой диадемой, сидящей на копне черных волос. Несколько твердое и холодное лицо, которое поражает большим сходством с Наполеоном, Такой же решительный и пристальный взгляд, такая же маска бесстрастия. Марианна Элиза родилась в 1777 году, после Джузеппе, Наполеона и Лучана, став четвертым ребенком Летиции Бонапарт, которая вышла замуж совсем девочкой, едва ей исполнилось 14 лет. В 1784 году, оставшись вдовой, Летиция воспользовалась покровительством военного губернатора Корсики месье Марбо и поместила Марианну в королевскую школу Сенсир – колледж для благородных девиц, где девушка получила хорошее образование, полюбила литературу и обрела жеманные, аффектированные манеры. Когда же в 1792 году революция упразднила аристократические школы, Наполеон отвез ее в Аятчо. Одно время Элиза рассчитывала выйти замуж за адмирала Труге, но не получилось. А вскоре, в 1797 году, в Марселе ей удалось женить на себе Феличе Бачокки, корсиканского капитана из хорошей семьи, не дурной наружности, но столь же нищего, сколь и никчемного. Лиза не перестала, однако, докучать своему знаменитому брату, обращалась с ним без должного уважения, нисколько не считаясь его мнением, вела себя так, словно и не выходила замуж, шокировала своей экстравагантностью и вычурными нарядами, презирала Жозефину и ссорилась с ней, оскорбляя по поводу и без повода. Ребенок, которого Лиза родила вскоре после свадьбы, поговаривали, будто он зачат раньше, умер, как год спустя и второй, которого назвали Наполеоном. Тогда Элиза поменяла дом. Некоторое время жила во дворце Сен-Жермен в Фабурге. Там она занялась созданием салона достойного семьи и собрала вокруг себя избранный круг молодых поэтов и пожилых политиков генерал Леклерк, муж Паулины, писал Лучано, что дом Элизы – это трибунал, куда авторы отправляются, чтобы их судили. Шатабриан, Арпе, Фуше, несчастный герцог Генгье оказались самыми частыми посетителями ее салона. Желая расположить к себе Наполеона, Элиза дала однажды обед, на котором представила ему мадам Рекамье. В другой раз это оказалось неизбежно, основало женское литературное общество. Мадам Юно описывает ритуальный костюм, придуманный Элизой для членов этого общества. Вместо прически на голову водружалось некое сооружение из муслиновой, расшитой золотом вуали, и разноцветного шелка, крепившееся с помощью лаврового венка фигура укрывала длинная туника без рукавов, поверх юбки с коротким шлейфом и просторная шаль, накинутая как плащ. Подобный туалет, замечала шокированная мадам Юно, отражал какой угодно стиль — еврейский, греческий, романский, но только не французский. Сама мадам Бачокки В таком одеянии никого не удивляло, потому что все привыкли к ее экстравагантности, но невозможно было удержаться от смеха, когда она заявляла, что намерена заставить ходить в таком костюме всех добропорядочных христианок. У брата с сестрой имелась, тем не менее, одна общая черта – тщеславие, и Наполеон постарался как можно скорее избавиться от сестры. Следовало отправить ее куда-нибудь подальше со всеми ее фокусами, вроде ярко-красного костюма для верховой езды, который шокировал прохожих в Булонском лесу. Присутствие Лизы в Сен-Клу было совершенно недопустимо также из-за ее нескрываемого презрения к Жозефине. Император отправил сестру в Тоскану приказав в качестве утешения выдать ей на дорожные расходы невероятную сумму – 150 тысяч франков и составить кортеж из камергера, двух придворных – дамы и кавалера, двух компаньонок, генерала-интенданта, врача, чтеца, четырех служанок, восьми слуг и двух курьеров. 14 июля 1805 года княгиня Элиза Бачокки триумфально въехала в Луку, поразив народ своим кортежем из 24 парадных карет и 4 поразительных скакунов, подаренных императором. Феличи Паскуале Бачокки в военной форме ехал верхом следом за каретой жены а почетная конная гвардия Болонии, Вероны и Феррары в пышных красочных нарядах замыкала шествие. Вступив во владение княжеством Лука, Элиза незамедлительно принялась превращать его в Париж в миниатюре. Она собрала вокруг себя пышный двор и выработала строгий и очень сложный этикет с протоколом из 153 статей. «Сложнее и изысканнее, чем в тюэлери». Элиза со всей серьезностью восприняла свое назначение и желала, чтобы к ней относились не иначе, как к государыне. Она основала академию, организовала благотворительное общество, способствовала развитию торговли и промышленности, открыла французский и итальянский театры. У нее, как пишет один французский историк, имелся вкус». Ее даже прозвали Лукской Семирамидой и стала накладывать на город наполеоновскую печать. Попыталась изменить его средневековый облик, который казался ей довольно жалким. Мало света и простора. Приказала снести некоторые дома и церкви, чтобы создать площадь Наполеона, а из белого карарского мрамора повелела высечь бесчисленные бюсты и статуи членов своей семьи. Она велела также выбить медали и сама нарисовала эскиз зеленого золота золотом мундира для сенаторов. Элиза приняла Наполеоновский кодекс и проявила в управлении своим владением большую твердость и особое умение повелевать. Среди всех этих дел, от которых у мирных обитателей Луки, привыкших к монотонной сонной жизни, дух захватывала. Она нашла время родить дочь и тут же постаралась превратить ее в мальчика, начав с того, что дала ей мужское имя – Наполеон. Маленькому но пышному двору требовалась достойная резиденция, и Элиза незамедлительно позаботилась об этом. Приказала реставрировать и декорировать в стиле ампир великолепный городской дворец а также заново отделать и обставить величественный палац Сиба-Маласпина в масса, куда иногда выезжала ненадолго. Чтобы вокруг дворца стало просторнее, снесли небольшую старинную церковь Сан-Пьетро и разбили просторную апельсиновую площадь. Государыня не могла, естественно, обойтись без фаворита. Им стал главный оруженосец князь Бартоломео Чинами, обладатель прекраснейшей виллы в Сальтокью. Элиза тоже пожелала иметь загородную резиденцию и остановила свой выбор на изумительной вилле в Марлии, принадлежавшей князю Орсетти. Князь, по правде говоря, вовсе не намеревался расставаться со своей виллой, но желание государыни было высказано столь твердо, что 5 июля 1806 года, воленс-неволенс, воленс, пришлось уступить ее. Приобретя виллу, Элиза сразу же принялась переделывать ее. Она раздвинула границы владения, присоединив к нему соседнюю виллу и скупив близлежащие земли. Задумав преобразить сад и парк, обратилась к архитектору Морелю, создателю Мальмезонского парка, и он сделал несколько эскизов, к которым в 1812 году присоединил свои работы архитектор Бутари. Речь шла о том, чтобы полностью видоизменить парк, превратив его в английский сад с просторными зелеными лужайками. Однако проект этот осуществили лишь в той части, что прилегала к вилле. Кроме того, чтобы пополнить водой небольшое озеро, фонтаны и бассейны расширили приток реки Серкьофрагу. Рядом с английским портером высадили редкие породы деревьев, привезенные из парков неаполитанского короля. В озере поселили черных и белых лебедей, в парке – Овец породы меринос, оленей и газелей, а рощи и аллеи заполнила толпа мраморных статуй. Виллу тоже переделали, и ее старинный облик уступил место неоклассическому стилю XIX века. Архитекторы Теодоро Бьенеме, Ладзарини, Маркелли, Паолинелли достроили этаж и декорировали здание итальянской террасой, портиком и галереей на втором этаже для празднеств. Залы отделали лепниной и живописью, обставили белой золотом мебелью в стиле ампир, украсили мраморными статуями, привезенными из Каррары, и гобеленами, выписанными из Франции. Тем временем Паганини, покинув Тоскану, несколько месяцев провел в Генуе. Слава музыканте скоро дошла до княгини Элизы, и она предложила ему вернуться в Лукку и поступить на службу к ее двору в качестве скрипача и дирижера оркестра. Николо согласился, хотя жалования ему определили довольно скромное. Элиза наградила его титулом «Придворный виртуоз» и назначила также капитаном личной гвардии. Таким образом, по всем правилам ее знаменитого этикета, облаченный в пышный мундир, он смог присутствовать на торжественных приемах во дворце, куда не имел бы доступа, будь он простым музыкантом. В его обязанности входило дирижировать спектаклями в оперном театре. Два или три раза в неделю играть при дворе в качестве личного скрипача княгини Лизы и каждые две недели устраивать во дворце большой концерт или академию, а также давать уроки музыки Паскуале, то есть филичи Бачокки, поскольку тот развлекался игрой на скрипке. Лиза же, напротив, очень скоро стала получать у музыканта уроки любви. Много лет спустя он сам рассказал об этом своему сыну Акилле, тот, в свою очередь, сыну Атилле, который поведал об этом в письме к Санте Барджелини 23 февраля 1930 года. Элиза была на пять лет старше Николо. Она не отличалась красотой, но была умна и интересна. А кроме того, она была сестрой французского императора. погонине не менее тщеславному, чем Элиза, несомненно льстила такая связь. К тому же инициатива исходила не от него, и сам он при этом не до конца оставался преданным своей царственной возлюбленной. Насколько известно, Элиза сама привлекла его к себе и старалась удержать, хотя это оказалось нелегко, если учесть пылку и страстность скрипача, не применувшего возбудить ее ревность. Счастливые минуты влюбленные проводили либо в Лукском дворце, либо на вилле в Марлии. А иногда в маской резиденции там до сих пор показывают террасу, где трепещущая от любви Элиза ожидала Николо, тенью скользившего вдоль длинной ограды дворца. Поднимаясь по широкой лестнице на второй этаж в лоджию, откуда некогда открывались бесконечные просторы полей и даже виднелось море, можно представить себе эти давние встречи погонини и сестры Наполеона. Но еще более волшебным образом воссоздается атмосфера того дальнего времени на вилле в Марлии. Марлия должно быть идеальное место для наслаждения музыкой, особенно теплыми летними вечерами. Меньше часа нужно, чтобы добраться сюда в карете из Лубки. Миновав высокую изгородь из ароматного лавра, углубляешься в очаровательный парк и по его прекрасным аллеям выходишь к большому бассейну, огражденному невысокой балюстрадой из серого камня. Здесь плавают белоснежные лебеди, цветет герань и благоухают лимонные деревья, а в воде отражаются скульптуры речных богов Арно и Серкьо. Это самая старинная часть парка, которая осталась нетронутой с XVIII века. С того времени сохранились гроз, леда и лебедем, фонтан сирены, что журчит неподалеку, и потемневшие от старости статуи Дианы и нимф. А вот и одно из чудес Марлии – лесной театр. Высокая стена из искусно подрезанных деревьев служит задником сцены, а кулисы, суфлерская будка, ложи, сама сцена, портер и ступеньки, покрыты ярко-зеленой травой. В просветах между кулисами стоят терракотовые статуи, изображающие маски комедии Дель Арте: Панталоне, Арликину, Коломбину, доктора Баланцоне, Бригеллу. И нетрудно представить, как проходил здесь спектакль век париков, мушек и чечезбеев, а затем и позднее, во времена Элизы Бачокки. Еще в Париже она с удовольствием принимала участие в театральных представлениях, и здесь, в Марли, вместе с придворными дамами и кавалерами, тоже играла во французских драмах и комедиях. Во время пышных ночных празднеств дамы в шелковых платьях в стиле ампир по моде начала XIX века с повязанным под лифом поясом, с короткими рукавами-буфами, обнажавшими руки от самых плеч и обширным декольте, с прическами в греческом стиле, с лентами и цветами, вплетенными в локоны, прохаживались со своими кавалерами, тоже необычайно элегантными – потенистым аллеям между цветистых клумб и журчащих фонтанов, посеребренных лунным светом. Зеленые ложи удобно скрывали тайные объятия, и изящные парочки исчезали в дружеском полумраке аллей. Концерты и балы проходили на вилле, перед которой до сих пор лежит, как прежде, созданная архитекторами Лизы просторная лужайка, постепенно спускающаяся к зеленому озеру, где плакучие ивы тянут свои ветви к воде. Магнолии наполняли воздух своим терпким пенящим ароматом. Скромно и одиноко стояла среди всей этой чувственной роскоши небольшая старинная капелла возле резиденции епископа, увитая диким виноградом. И кто знает, каким колдовством звучала скрипка Паганини в эти волшебные ночи. Как музыканту Николо, судя по всему, приходилось немало работать в Марли и Лукке. При дворе в полной мере использовали его умение импровизировать. Однажды придворному капельмейстеру поручили написать к вечеру концерт для скрипки и английского рожка. Но он отказался это сделать, сославшись на недостаток времени. Просьбу передали Паганини. И он всего за два часа сочинил и записал этот концерт с оркестровым сопровождением и вечером исполнил его вместе с музыкантом Галли, вызвав, как пишет Конестабеле, бурный взрыв восторга. Другой раз Николо заключил любопытное пари. Он взялся продирижировать целой оперой с помощью скрипки, на которой будут всего две струны, третья и четвертая и выиграл пари, ужин на 24 персоны. Волшебные звуки скрипки, когда на ней играл возлюбленный, видимо, особенно сильно волновали Элизу. Настолько, что нервы ее явно не выдерживали, и она падала в обморок. Николов вспоминает в одном из писем, что Элиза всегда покидала зал раньше, чем заканчивался концерт. У сестры Наполеона была серьезная соперница. Музыкант называет ее любимейшая и добавляет, что очень долго не решался открыть ей свои чувства, но потом понял, что и она тайно питает к нему склонность, и тогда их любовь разгорелась в полную силу. Однако ее приходилось скрывать самым тщательным образом, держать в величайшем секрете, ведь Лиза – корсиканка. Она хорошо знала, что такое вендетта. Но это, признается скрипач, только делало его любовь все более страстной. Тайные свидания, когда удавалось ускользнуть из-под зоркого глаза Лизы, придавали острую сладость поцелуям и обжигающую пылкость ласкам. Однажды скрипач пообещал возлюбленной, что на ближайшем концерте сделает ей маленький музыкальный сюрприз, в котором как бы намекает на их дружеские и любовные отношения. И он объявил при дворе, что написал новую музыкальную пьесу под названием «Любовная сцена». Новость вызвала живейший интерес, и вечером, в день концерта, зал был переполнен. Все с нетерпением ждали его выступления. Каково же оказалось изумление присутствующих, когда они увидели, что на скрипке, с которой вышел музыкант, всего две струны – соль и квинта. Одна должна выразить сердечные чувства девушки, другая – голос ее пылкого возлюбленного. Погонини заиграл. И все услышали трепетный, изволнованный разговор влюбленных, В котором вслед за самыми нежными словами Следовали вспышки ревности. Музыка звучала проникновенно, жалобно, В ней слышались гнев и радость, горе и счастье. Струны стонали и вздыхали, шептали и рыдали, Шутили и ликовали. Все заканчивалось естественно примирением и успокоившиеся влюбленные еще больше любящие друг друга исполняли дуэт, который завершался блистательной кодой. Слушатели с восторгом аплодировали любовной сцене, а дама сердца бросала на скрипача выразительные взгляды. Княгиня Лиза, высказав ему свои комплименты, ничего не заметила или притворилась а, может, решила проявить твердость, очень мило поинтересовалась. Вы сделали невозможное на двух струнах, одной струны случайно не хватит вашему таланту. Паганини тотчас пообещал попробовать. Идея понравилась ему, и несколько недель спустя он написал сонату для четвертой струны под названием «Наполеон». 15 августа, в день рождения императора, он исполнил ее перед блестящей и многочисленной аудиторией. Успех превзошел его ожидания, и с того дня он всегда отдавал особое предпочтение четвертой струне. Соната «Наполеон» находилась среди неизданных рукописей скрипача но по своему музыкальному значению, а не только из-за истории ее создания, заслуживает публикации, исполнения и известности. Соната отличается особой виртуозностью и производит поразительное впечатление, как и при первом исполнении она всегда приводила слушателей-скрипача в невероятный восторг. Лукский скрипач – Недовольствовался любовью княгини Лизы и любимейшей дамы. Он пустился в третье приключение, рассказ о котором невозможно слушать без ужаса и сочувствия. Однажды, как поведал сам музыкант, он обнаружил, что при всей своей молодости и при всем богатстве ему некого любить. Очевидно, Лиза и дама сердца больше не устраивали его. И тогда он отправился на поиски какого-нибудь милого существа. Вскоре после усердных поисков он приметил в одном окне весьма привлекательное личико. Не зная, как познакомиться с девушкой, Паганини поступил точно так же, как граф Альмавива. Послал за неким Фигаро и попросил его оказать услугу. Цирюльник пообещал сделать все, что нужно, и Николос стал жить мечтой, предвкушая самую нежную любовь. И вот однажды, когда он переодевался, собираясь отправиться ко двору, где предстояло дирижировать концертом, посланец богов отыскал его и поклялся, что этим вечером в одиннадцать часов отведет его туда, где сбудутся его желания». Невероятно счастливый, не поспешил на концерт и играл, не помня даже как. Шестнадцатые ноты казались ему половинными, престо звучало как ларго, словом, время тянулось нескончаемо, нотам не было конца, а часы превращались в столетия. Когда концерт закончился, он полетел на крыльях любви и надежды в назначенное место, где его ждал Фигаро. Они вошли в дом, и какая-то женщина провела скрипача в комнату на первом этаже. В полной тишине, при тусклом свете лампы, он увидел девушку, стоявшую у распахнутого в ночную темноту окна. Глядя на луну, она не заметила его появления. Женщина, которая привела скрипача, что-то шепнула ей. Та резко обернулась и, увидев погонини, испуганно закричала. Скрипач замер в изумлении. Напрасно женщина пыталась успокоить девушку. Та продолжала кричать. Тут с улицы донесся голос Сирюльника, звавшего погонини Где-то рядом прозвучал еще чей-то громкий мужской голос. Девушка продолжала кричать. Лампада погасла. В темноте послышались приближающиеся шаги. Перепугавшись, Паганини вскочил на подоконник, который, по счастью, оказался низким, спрыгнул на улицу и поскорее убрался во своиаси. На утро он напрасно ожидал цирюльника. Фигаро так и не появился больше. Позднее Паганини все же узнал, в чем дело. Оказывается, девушка была душевно больной. Она потеряла разум из-за неразделенной любви и по ночам все время смотрела на луну, надеясь, что оттуда прилетит ее неверный возлюбленный, вернется на землю, обнимет ее и осчастливит. Цирюльники-служанка рассчитывали, видимо, что она примет погонений за возлюбленного, а она, несчастная, испугалась и закричала. Когда музыкант, устав от Элизы и других милых дам, решил снова отправиться в путь, сменить обстановку и поискать новые дороги в искусстве и в жизни, никто уже не мог удержать его. Он попросил у Элизы отпуск на некоторое время. Государыня благоразумно решила, что лучше не отказывать ему. И гонини уехал. Глава 5 мои губы таят секрет моего сердца паулина бонапарт около трех лет провел погонине при дворе элизы бачокки затем последовал период долгих странствий по различным городам италии где он выступал с концертами Скрипач стал приобретать свой собственный, ярко выраженный стиль и характер, и это создало ему вскоре огромную известность. Музыка, которую он исполнял, его манера игры, его позы и жесты отличались своеобразием и необычностью. Неповторимая, будоражащая воображение личность музыканта, неудержимо, будто втягивая в какой-то заколдованный круг, влекла публику, которая встречала его невероятными, безумными проявлениями восторга и восхищения. Погонений умел искусно угождать желаниям слушателей и, уступая вкусам тех, кто не очень разбирался в музыке, нередко исполнял произведения, не отличавшиеся особыми художественными достоинствами, и даже позволял себе в какой-то мере трюкачество. Волшебные звуки его скрипки приносили ему опьяняющее ощущение власти над публикой и уверенность, что он способен довести ее до экстаза, до безумного восторга. Все это явно вскружило голову молодому скрипачу, и он питал своих слушателей вполне подходящей для их не слишком тонкого музыкального вкуса пищей. При этом часто вел себя чересчур легкомысленно, прибегая к довольно спорным приемам, рассчитанным на дешевую театральную сенсационность. Непроницаемое лицо сфинкса. Тонкие, плотно сжатые губы, искривленные в насмешливой улыбке, не спадавшие на плечи волосы, небрежная, расслабленная походка, неестественная, почти карикатурная манера держать скрипку — все это составляло его сценический аппарат. К тому же Паганини не возражал против разного рода слухов, распространявшихся на его счет. И, возможно, ему даже льстили эти фантастические вымыслы, разжигавшие болезненное любопытство публики и помогавшие заполнить концертные залы. Это был своего рода прообраз современной американской рекламы. Только позднее, за границей, скрипач стал опровергать все эти дьявольские сказки и клеветнические измышления. 1808-1810 годы – время, когда музыкант еще охотно шел навстречу пожеланиям публики, имитировал звуки животных и проделывал разные другие фокусы. При этом он прекрасно сознавал, что немногие знатоки, понимавшие истинную цену его таланта, все равно придут послушать кумира толпы тоже же касается широкой публики, то ее следовало завоевать безоговорочно, раз и навсегда, даже если для этого потребуются не совсем художественные средства. Важно было создать себе огромную известность, и потом, когда люди везде и всюду станут сходить по нему с ума и безумствовать от восторга, он отшлифует свое мастерство очистит его от разного рода чуждых и сомнительных элементов и покажет миру свое подлинное величие и все лучшее, на что способен. Однажды, это произошло в 1808 году, Паганини довелось выступать в Ливорно, где его уже знали по предыдущим концертам, как вдруг случилась неприятность. Он напоролся на гвоздь и поранил пятку. Вечером он вышел на сцену, сильно хромая, и по залу пронесся смешок. Николос сделал вид, будто ничего не заметил, и поднял скрипку. Но в этот момент с пюпитра упали свечи. Смешки в зале переросли в громкий смех. Нисколько не смутившись, музыкант заиграл, но через несколько мгновений раздался легкий сухой треск. Лопнула струна. Впоследствии струны на его концертах лопались так часто, что некоторые даже считали, будто он нарочно рвет их ногтем или как-нибудь иначе. Джеффри Палвер справедливо отмечает, что такому скрипачу, как он, не было никакой надобности прибегать к подобным дешевым приемам, что он, напротив, всегда самым тщательным образом осматривал свой инструмент перед выступлением. Дело в том, что в прошлом веке еще не употреблялись стальные струны, а воловьи действительно лопались очень часто, и это считалось совершенно нормальным явлением. К тому же со временем не стал употреблять особенно тонкие струны, которые рвались еще чаще. В тот вечер лопнувшая Квинта оказалась, можно сказать, спасением для него. Не обращая внимания на смех, шум и явно враждебные отношения зала, он продолжал невозмутимо играть. Но как? На трех струнах? Публика приутихла. Сначала она поразилась, потом восхитилась и под конец пришла в полный восторг. В Ливорно, очевидно, еще не знали, что скрипач способен играть не только на трех, но и на двух и даже на одной струне. Все окончилось тем, что в тот вечер, начавшийся столь неудачно, он имел беспрецедентный успех. Концертные выступления приносили музыканту неплохой заработок. К этому времени у него уже сложилось небольшое состояние – 20 тысяч франков. Как раз в Ливорно Николо получил от отца письмо с упреками, что он забыл семью, а ей очень трудно живется и потребовал исполнить сыновний долг. Скрипач предложил родителям часть своих денег. Но отцу этого показалось мало, он хотел получить все. Когда жестокий отец, отказавшийся от процентов с капитала, накинулся на него с угрозами, сыну пришлось уступить большую часть своих заработков. Впоследствии он тоже всегда проявлял щедрость по отношению к семье. Матери он обеспечил пенсию после смерти отца и охотно выделил значительные суммы сестрам. Но теперь он оказался уже очень далек от своей скромной семьи. Судьба неумолимо влекла его в иные края, в другую среду, к другой жизни». И хотя он никогда не отрицал своего простонародного происхождения, не стыдился своих родителей и всегда относился к сестрам и особенно к матери с нежнейшей любовью, начиная с 20 лет он шел уже своим собственным жизненным путем, следуя тем его фантастическим поворотам, какие то и дело приводили к самым невероятным приключениям. Звание любовника-княгини, сестры Наполеона, державшего в своих руках судьбы Европы, безусловно, слегка вскружило голову Николо. И хотя Элиза Бонапарт, государыня Луки и Пьембина, была, несомненно, человеком умным и энергичным, как женщина она, однако, оказалась для него не особенно интересным завоеванием. Мы уже видели, что он быстро устал от нее и искал развлечений с другими дамами. Совсем иное впечатление произвела на него другая представительница семьи Наполеона, с которой он встретился в 1808 году в Турине. Любимая сестра Наполеона, очаровательная Паулина. Ей исполнилось 28 лет. Она была на три года моложе Элизы и на два года старше Николо. Но кто станет придавать значение такой пустяковой разнице, глядя на красоту богини? Как и Лиза, красавица Паулина тоже получила аристократическое воспитание и образование, и, отличаясь свободой нравов и чрезмерной экзальтированностью, тоже доставляла немало хлопот прославленному брату своим весьма некорректным поведением. С самой ранней юности Паулина кружила голову всем мужчинам. Любовные приключения ее начались довольно рано, и чтобы положить конец скандальным слухам о поведении сестры, Наполеон постарался поскорее выдать ее замуж. В 17 лет Паулина стала женой генерала Леклерка. В одном из писем к Паулине, или Паулетте, как ее иногда называли, Наполеон предписывал ей следовать за мужем в Сан-Доминго, где тому надлежало подавить восстание негров, и убеждал вести себя прилично, чтобы не вызывать никаких разговоров на свой счет. Пребывание Паулины в Сан-Доминго оказалось, наверное, самой счастливой страницей в ее жизни. Во время эпидемии желтой лихорадки, которая унесла несметное количество человеческих жизней, пренебрегая опасностью заразиться, она оставалась там, несмотря на просьбы леклерка и придворных дам уехать. Это напоминает подобные поступки других людей, на которых похожа Паулина пылкостью темперамента и вольностью нрава. Например, Екатерину II с полной самоотверженностью до самого конца лечившую своего фаворита Ланского, сраженного острой инфекционной болезнью. И графа Орлова, другого фаворита, который тоже бросил вызов смерти во время эпидемии чумы в Москве в 1771 году. Такова характерная черта иных исключительных натур. Вот почему в одной из красных записных книжек погонений, сбереженных правнуками в Милане, можно прочитать, что в 1835 году он отправился вместе с маленьким сыном в больницу, где лежали больные холерой, и брал за руки многих больных, пораженных холерой. Генерал Леклерк скончался в Сан-Доминго зимой 1803 года. И молодая вдова вернулась в Европу с маленьким сыном Дермидом. Сохранилось бесчисленное множество воспоминаний о необычной красоте Паулины, ее обессмертил мраморе Канова, изобразив полулежащей в изящнейшей позе на царственном ложе. И только другая несравненная красавица, мадам Рекамье, которую художник Давида написал в такой же позе на диване, может поспорить с ней в красоте и изяществе. Но еще более убедительны свидетельства современниц Паулины. Известно ведь, что женщины особенно строго судят себе подобных. Жоржетта Дюкре в своих воспоминаниях пишет. Мадам Леклерк, несомненно, самое прекрасное создание, какое я когда-либо видела. Ни ревность, ни зависть, которые обычно так легко отыскивают дефект в том, чем все восхищаются, не могли найти даже самого незначительного изъяна в ее очаровательном лице, в ее поистине идеальной, бесподобной фигуре и бесконечно обольстительной грации. Критиковать ее облик совершенно невозможно. Остается либо молчать, либо присоединять свои восторги к тем, которые эта несравненная красота вызывала повсюду. На самом деле, один недостаток у нее все же имелся, и довольно серьезный. Края ушной раковины у Полины не закруглялись, как у всех, а оставались плоскими. Но искусная прическа без труда скрывала это несовершенство. Другой восторженный отзыв современницы о Паулине принадлежит герцогине Добронте. Эта Паулина так сияет красотой, что мы восхищаемся ею, как восхищаются прекрасной статуи Венеры или Галатеи. А вот строки, написанные неизвестной современницей. «Что вы хотите?» Она слишком прекрасна для княгини. Представьте себе божество с головы до ног. Достоинства, которыми другие ее сестры наделены порость, собраны в ней все вместе. Ее по праву можно назвать избалованным ребенком царской семьи. И несомненно, что именно глядя на нее, Канова нашел секрет своих статуй, формы которых более чем совершенны у нее нет ни одной черты, которая не была бы идеальна, невыразимое изящество одухотворяет и придает нежность ее красоте. Она родилась для того, чтобы восхищать мужчин, утверждает масон, чтобы завлекать их и соблазнять, владеть ими и будоражить им кровь. У нее одно из тех редких лиц, которые наводят на мысль о том, что среди предков человека были боги. При этом она до такой степени женщина, что все ее мысли заняты только собственной персоной, собственной красотой. И вся она целиком отразилась в одной строчке Наполеона к брату Джузеппе. Посылаю тебе страницу из кабинета мод, это, конечно, для Паолет. На ту же тему и одна из трех записок, сияющих орфографическими ошибками, которые Паолина послала кавалеру Анджелини. Пришлите как можно скорее того ювелира, о котором я говорила вам. С полным основанием ей дали прозвище «Царица безделушек». Скорбь! По поводу смерти мужа быстро угасла в обильном сердце красавицы и сменилась нестерпимой скукой. Паулина невыразимо страдала, соблюдая строгий траур, предписанный ей неумолимым братом, и довольно скоро стала нарушать его и развлекаться. Тогда Наполеон решил снова выдать ее замуж и поручил кавалеру Анжелини устроить брак Паулины с князем Камилло Боргезе. Это был интересный шатен с вьющимися волосами и темными усиками. Вполне привлекательный, хотя его походка и манера держаться и были несколько комичны. Приехав в 1803 году в Париж, он, как человек богатый, блистал в свете, и его лошадей, и его фаэтон знал весь город. Паулина обратила на него внимание, и, похоже, их отношения очень скоро стали очень близкими. С красавицей, известное дело, всегда все продвигается стремительно. Маргезе оказался мужчиной весьма блестящим и распутным. Физически он понравился Паулине, уставшей от вдовьего воздержания. Но когда желание было удовлетворено, каприз продлился недолго. Некоторые места интимной переписки говорят о том, что Боргезе оказался далеко не на высоте требований темпераментной паолины. «Отдаться ему – это все равно, что никому не отдаться», – безжалостно заявляет герцогиня Абранте. «Брак должен был закончиться тем, что стало ясно – он не мог иметь ни жену, ни любовницу». Что же касается Паулины, она выразилась не менее резко, сказав герцогине. «Медовый месяц с этим дураком!» И действительно, похоже, князю ума не доставало. Брак оказался крайне неудачным. Вскоре Паулина окончательно рассталась с мужем, который настолько раздражал ее, что вызывал приступы неврастении. Напрасно Наполеон призывал сестру выполнять свой долг. Любовные приключения уже снова следовали одно за другим, и нелегко было остановить ее. Бургеза хотел было получить развод, но пришлось отказаться от этой мысли. Первый консул, утверждает Анжелини никогда не позволил бы и не простил бы ему этого. Некоторое время супруги жили в Риме. Затем во Франции, в Сен-Клу и в Малом Трианоне. А после коронации Наполеона в Милане в 1805 году Паулина получила от императора княжество Гуасталла в государстве Пармы и Пьяченцы. Можно себе представить ее недовольство. «Ну скажите ко мне, мой дорогой брат, что собой представляет это Гуасталло? писала она императору. «Большой город, не так ли? И у меня там будут прекрасный дворец, много подданных, армия, полки и красавцы-офицеры. Нет, на самом деле Гуасталла – это лишь небольшое село, местечко, что находится в государстве Пармы и Пьяченцы. Всего-навсего деревня. И не подумала бы, название красивое. Да вы просто втираете мне очки этим вашим селом. Какого черта я там должна делать?» — Делай что угодно, — отвечал брат. — Как что угодно? Нет, вы мне сами скажите, что мне там делать. Аннунцианту вы сделали герцогиней Берга и Клева и дали ей государство. Настоящее государство, министра, в армию, а мне? Я ведь старше ее. Мне вы даете управлять какой-то жалкой деревней и несколькими свиньями, что бегают там. Благодарю покорно. «Мой драгоценный брат, предупреждаю вас, что выцарапаю вам глаза, если не дадите мне управлять страной, которая будет чуть побольше носового платка и подданные которые не будут четвероногими с хвостиком-колечком. Это необходимо мне, это необходимо моему мужу». «Он дурак». «Никто лучше меня не знает этого. Но какое это имеет значение, когда речь идет об управлении страной?» Этот маленький пистолярный диалог – прелестный образец шалости и живого кокетства. Снова убедившись, что Паулина невыносима, Наполеон, чтобы ему не выцарапали глаза, заменил в 1808 году Гуасталлу на Турин. Паулина и на этот раз была не в восторге. В качестве резиденции она предпочитала Париж. Тем не менее, 7 апреля ей пришлось покинуть Ниццу, где она снимала виллу, и последовать за нелюбимым супругом, который приехал, чтобы проводить ее в столицу Пьемонта. Наполеон жаловал им дворец Шабле и старинные замки Сардинского короля, составил небольшой двор и запретил сестре покидать пределы владений без его разрешения. Паулина триумфально въехала в Турин, вызвав всеобщее восхищение, и 3 мая открыла большой бал в императорском театре, представ на нем во всем блеске. И сразу же завоевала признание своих подданных, потребовав исполнить вместо французского контрданса Монферрину – самый типичный пьемонский танец. Оказалось, она умеет быть дипломатичной – Они не только изящной и элегантной. 15 августа по случаю дня рождения Наполеона было устроено пышное празднество. Регата на реке По, красочные фейерверки, торжественные службы в церквах. Паулина, став кумиром туринцев, получила ласковое прозвище «Красная роза», в отличие от белой розы Элизы. На последнем листке написанном погонине в Ницце, и задолго до смерти, в понедельник 18 мая 1840 года, мы видим несколько слов, выведенных дрожащей рукой. Их трудно разобрать, но некоторые читаются очень легко. Дамасские розы, красные розы, темно-красные дамасские розы. В свой последний час он думал, выходит, о красной розе, о самом прекрасном цветке, который встретился ему на жизненном пути. Кто знает, может быть. Приехав в Турин, скрипач, конечно же, был очарован Паулиной. При ее дворе он подружился с туринским композитором Феличе Бланджини, который служил во дворце у княгини директором музыки музыкальным распорядителем. Вместе с Паулиной и Бланжини музыкант проводил приятнейшее время в Турине и в замке Ступениджи. Каким же было то скромное прибежище в одной из предгорных долин, на которое намекает Каденьола, говоря о том, что Паулина удалилась туда со скрипачом, завязав с ним любовную интригу? Неизвестно он не оставил никаких признаний по поводу Паулины, как сделал это в связи с Элизой. И только зная отнюдь не платонический характер обоих, можно заключить, что их отношения от дружеских перешли к любовным. Зато определенно известно, что Бланжини, который был немного старше скрипача, сразу же проникся к нему горячей симпатией и восхищением. Они часто проводили вместе время, рассказывали друг другу о событиях своей молодости, делились надеждами и мечтами. Судьба была милостива к туринцу. Родители поощряли его любовь к музыке. Лучшие учителя занимались с ним композицией, учили игре на арфе и органе, который стал его любимым инструментом и на котором он исполнял произведения «Полистрины» и «Перголези». Кроме духовной музыки, Бланжини сочинял также изящные арии и приятные дуэты, которые сам же неплохо исполнял своим горячим, волнующим голосом, чем и вызвал восхищение Паулины Боргезе. Всем этим он сильно отличался от Паганини и от бурных страстей, рвавшихся из его скрипки, фатально отзываясь в женских сердцах. И все же, несмотря на такое различие, Бланжини мог понять генуэзца. «Возможно, — пишет Элиза Полько, — великий скрипач никогда больше не имел менее завистливого почитателя и более пылкого пропагандиста его славы, чем Бланжини». Вот как он отзывался о Паганини. «Никто не в силах выразить словами очарование, которое вызывает его благородное исполнение». Никто никогда не смел даже мечтать о том, что можно на его услышать нечто подобное. Когда смотришь на него, слушаешь его, невольно плачешь или смеешься, невольно думаешь о чем-то сверхчеловеческом. С другими скрипачами у него общие только скрипка и смычок. Все ново, все неслыханно в нем. Он умеет извлекать из своего инструмента такие эффекты, какие до сих пор невозможно было и вообразить, и не хватает никаких слов, чтобы точно описать то, что слышишь. Он не стремится, как другие музыканты, преодолеть во время исполнения скрипичные трудности. Нет». Извлекая из скрипки нежнейшие звуки, он преодолевает трудности арфы и пальцами неожиданно воспроизводит серебряную трель пициката. Но вам надо бы самим послушать и увидеть его. Надеюсь скоро прислать его к вам. Это чудо нашего времени. Николо Паганини. Так писал Бланжини друзьям в Париж, подготавливая другу дорогу в будущее. Связь Николо с красной розой длилась, однако, недолго. Каприз вскоре прошел. Обеим страстным натурам было свойственно быстро загораться, но также быстро и охладевать. Говорят, что как раз в это время у музыканта случилось сильное расстройство желудка. И, возможно, пока он болел, Паулина заменила его другим воздыхателем. Дамасская роза с темно-красными лепестками и терпким запахом, который на мгновение опьянил скрипача во время недолгой остановки в его бесконечных странствиях. Теперь, следуя своей неумолимой судьбе, он снова собрался в путь и мог бы повторить вместе с поэтом. Я старый печальный бродяга, я устал, И хочу отдохнуть. Но отдыхать ему не было дано.